Глава 30. Эльви. Поначалу казалось, что шторм надвигается не быстро. Багрово-чёрная туча выше небоскрёбов едва шевелила тёплый воздух перед собой и выглядела почти нереальной. А потом, между двумя вздохами, ударила во всю мощь. Вода, воздух, жидкая грязь хлестали в окна, варочные проёмы, во все дыры, словно струя из бранзбоята. Рёв бури буквально оглушал. Эльви прижалась спиной к стене, скорчилась, обхватив руками колени и стала терпеть. Стена за спиной дрожала под ударами шквала. Сидевшая напротив Микаэла зажала ладонями уши, разивала рот в крике, но голоса Эльви не слышала. Она ждала холодного дождя, но жижа, растекавшаяся по полу руин, была тёплой и солёной. От этого почему-то становилось ещё хуже. Элвис сплела пальцы, стиснула их добелизны в костяшках. Мутные брызги наполнили воздух, мешали дышать. Кто-то нырнул под арку слева от неё, но разобрать, кто это был, казалось не проще, чем усилием воли прекратить катастрофу. Она не верила, что руины выстоят. Она ждала, что стены, древнее древнего, вот-вот треснут и выбросят её и всех остальных под бурю, где их раздавит или утопит, или раздавит, а потом утопит. Так всё случилось в грузовом челноке. Смятение, паника при падении, боль удара. Сейчас было так же, только продолжалось без конца, и она поймала себя на том, что ждёт последнего удара, тогда бы всё кончилось. Эльви знала, что на улице ещё день, но вокруг стояла темень. Только холодный свет аварийных лампочек и почти непрерывные вспышки молний выхватывали время от времени фигуры людей. Вот молодой человек с окаменевшим лицом Монумент страданию и терпению. Ребёнок лет 8 не старше спрятал лицо на плече матери. Вэй и Мартри в форме прижались тесно, как любовники, и кричат друг другу в уши в надежде, что их услышат. Лица у них багровые. Резкие перепады атмосферного давления не видны были глазу, но ощущались как тяжёлая болезнь, неправильность во всём теле. Эльви не понимала, дрожит ли стена от шторма или началось землетрясение. Или это её саму трясёт от перегрузки нервной системы. С какого-то момента у неё сдвинулось восприятие времени. Она не знала, длится буря часы, дни или минуты. Так раненый в полубессознательном состоянии, с обречённым терпением пережидает атаку, отдавшись на милость атакующих. Время от времени она всплывала к просвету в сознании и снова усилием воли загоняла себя в ступор. Шок Наверное, она впала в шоковое состояние. Сознание вспыхивало и гасло. Она вцепилась в Фаиза, обеими руками обхватила его локоть, но не помнила, как добралась до него. Пол по щеколту залило тёмной жижей, коричнево-зелёной. Эльви была вся измазана ею, жижа покрывала всех. Когда это кончится, пойду к себе в домик, отмоюсь как следует, а потом просплю неделю, подумала она. Смешно. Устоять её хижина не могла, как спичка не может гореть под водой. Но Эльви всё равно мечтала о горячей ванне и наполовину верила своей мечте. Слепящая вспышка и почти сразу звонкий раскат грома. Эльви скрипнула зубами, закрыла глаза и стала терпеть. Первым признаком перемены стал крик младенца. Ребёнок плакал устало, обессиленно. Она шевельнулась. Насквозь промокшие холодные штаны и рубашка липли к телу. Эльви вытянула шею, поискала взглядом источник скрипучего звука. Мысль, заворачивающаяся в основании черепа, она ощутила раньше, чем осознала. Между восприятием и работой разума был неестественный лаг. Она слышала детский плач. Она слышала нечто, хоть что-то, кроме ярости шторма. Она хотела встать, но ноги подогнулись. Элви упала на колени, собралась, расправила плечи и попробовала ещё раз. Дождь косых листал в окна, под углом не больше двадцати градусов. С чёрного неба всё ещё лило, как из ведра. Ветер налетал шквалами, толкал в спину, завывал. В другой раз она назвала бы это ураганом. А здесь и сейчас это означало «худшее позади». «Доктор Акоэ!» Свет падал на лицо Мартри снизу от аварийного фонарика, подвешенного на плечо. На лице застыла неизменная вежливая улыбка, поверх трезвой сосредоточенности. Измученный рассудок Эльвиза думал: "Может ли что-то встряхнуть душу этого человека?" и решил, что, пожалуй, нет. Такая предсказуемость в другом случае показалась бы успокаивающей, но телу было не до утешений пока ещё. "Вы как, доктор?" Мертри положил руку ей на плечо. Элви кивнула, и тогда он хотел отступить, ухватила его за локоть. Долго. Чуть больше 16 часов от первого удара, понял он. Спасибо. Она отвернулась к окну, к дождю. Молнии ещё плясали среди туч и вонзались в землю, но уже реже. Вспышки открывали перед алви преобразившийся мир. Там, где вчера лежала ровная пустыня, текли реки. Цвиты или то, что она называла цветами, перемололо начисто. Ни прутика не осталось. Невозможно было вообразить, чтобы пересмешники это пережили. И похожие на птиц существа, которых она называла каменными воробьями. Элвис собиралась пройтись к востоку от первой посадки, собрать там разросшийся в тени розовый лишайник. Теперь это уже было не актуально. Чувство потери сдавило ей горло. Она успела бросить беглый взгляд на экосистему, которую никто прежде не видел. На живое сообщество, развившееся вдали от всего, что она знала. Она и её сотрудники были единственными людьми в этом саду, а теперь его больше не существовало. Обычное состояние природы восстановление после очередной катастрофы, вслух проговорила она. Это был экологический тривизм, и пробормотала она его как верующий молитву, чтобы увидеть смысл в происходящем, чтобы наделить мир подобным целью. Все виды развиваются в некой среде, а среде свойственно меняться. Это верно как на земле, так и во вселенной. Эльви тихо плакала, слёзы мешались с дождём. А вот этого я никак не ожидал, сказал Холден. Эльви обернулась к нему. В сумерки он стал монохромным. Джеймс Холден, гравюра в сепии. Волосы прилипли к голове и шее, рубашка в потёках грязи. Она слишком устала, чтобы притворяться. Взяла его за руки и вместе с ним уставилась в глубину руин. Ладони у него были надёжные и тёплые, и Холден, пусть и напрягся немного в нерешительности, не выдернул их. Кэрл Чивива с четвёркой своих людей Пластиковой панелью вычерпывала грязь за окно. На сером пластике оставались зеленовато-бурые пятна. Дальше сбились в несколько кучек 2-3 десятка поселковых. Они жались друг к другу под одеялами. Безопасники РЧ разносили им бутылки с водой и упакованные в фольгу поесть. Фаис с Люсией о чём-то горячо спорили. Слов Эльви не разобрала. Не вижу, сказала она. Чего вы не ждали? Он сжал её пальцы и выпустил. Без него ладоньем стало холодно. Ваши безопасники помогают Астерм, сказал он. Наверное, катастрофа лучшее средство помирить людей. Неправда, сказала Эльви. Мы бы в любом случае помогали. Мы и готовились помогать ещё, когда летели сюда. Мы ничего плохого не сделали. На последнем слове голос у неё сорвался, и она всерьёз расплакалась. Странное дело, она смотрела на свою печаль как бы со стороны, снаружи. А потом Холден погладил её по плечу, и ей стало больно. На миг боль смыла всё, затопила. Тремолнии подряд ударили совсем рядом. Гром от них укатился вдаль. Извините, сказала она, когда смогла говорить. Просто слишком много. Нет, извиняться должен я, отозвался Холден. Я не хотел причинять вам лишнюю боль. Просто Понимаю. Она снова потянулась к его руке. Пусть смеётся, пусть прогонит, ей было уже всё равно, лишь бы коснуться его, лишь бы обнял. "Эй, кэп!" Из темноты вырос Амос. На плечах у него был прозрачный дождевик-пончо. Капюшон туго обхватывал толстую шею. "Ты пока продержишься". Холден шагнул назад, попятился от Телви. В ней вдруг вспыхнула злоба на некстати вмешавшегося великана. Она закусила губу, сверкнула на него глазами. Если Амос что и заметил, то не подал вида. "Даже не знаю, что тебе ответить", сказал Холден. "Не вижу причин умирать на месте. Лучшего и желать не приходится". "Точно, другие варианты ещё хуже", согласился Амос. "Так вот, долки с семьёй сюда не добрались. Кому-то придётся пойти поискать". Холден помрачнел. "Полагаешь, стоит?" Там всё ещё неуютно. Думаю, столько воды эти места никогда не видели. Надо ждать силевых потоков, а помочь вам, если что, мы не сможем. У них маленькая девочка, сказал Амос. Двое мужчин обменялись долгими взглядами, словно продолжая давний разговор. Элви почудилась, что при ней семейным шифром переговариваются родные друг другу люди. Осторожней там, попросил Холден. Куда бы ни уплыл кораблик, я сделаю, что смогу. К ним подошла Вэй. Она сняла тяжёлое снаряжение, но пехотная винтовка висела за спиной. Женщина кивнула Амосу. "Я нашла ещё двоих, кто не против прогуляться". "Я не против, если ты не против", ответил Амос. Вэй кивнула. Темнота в её глазах как будто отражала взгляд Амоса. За её плечом Эльви увидела полудюжины людей в таких же, как у Амоса, дождевиках. В полумраке трудно было отличить поселковых от сотрудников Орчии. Даже земляни со стерами сейчас выглядели практически одинаково. Эльви не знала, действует ли так темнота или глубинные перемены в сознании изменили её восприятие. Мозг иногда играет такие шутки. Среди других она узнала Фаиза, и рот у неё наполнился меднистым вкусом страха. Постой, Эльви метнулась к нему. Фаиз, постой, ты куда собрался? Помочь, сказал он. Заодно выберусь из этой банки с сардинами. Я привык иметь пару футов личного пространства, а от такой тесноты у меня стресс. Тебе нельзя, там опасно. Я знаю. Останься, сказала Элви, пытаясь стянуть с него через голову дождевик Пончо. Лучше я пойду. Элви, сказал он. Элви, прекрати. В кулаках у нее был зажат прозрачный пластик, уже мокрый. Пусть они идут, говорила она. Они профессионалы, они справятся. А мы, такие как мы... «Они и мы остались позади». «Мы просто люди в беде», — сказал Фаис и добавил. «Ты же знаешь, кто я такой, Алви». «Нет, нет, ты хороший человек, Фаис!» Он склонил голову на бок. «Я имел в виду, что я геолог. Вряд ли им понадобится лекция о тектонике плит. А ты о чем?» «О, а... а я...» «Пошли, профессор!» Вей потянула Фаиса за руку. «Прогуляемся!» «Могу ли я отказаться?» — откликнулся он, ласково отнимая у Элви полу дождевика. Она проводила взглядом направлявшихся к выходу шестерых. Амос, Фаис, Вэй и еще трое поселковых, нет, двое поселковых и садьям, с одноразовыми химическими фонарями в руках. Они ушли в бурю. Она стояла у окна, не замечая пробивавшегося дождя. Амос и Вэй шли первыми, склонив головы. Дождь девяти колохались у них за спинами. Остальные сбились в кучку позади и двигались тесно, как утято за матерью. Ночь была тёмной и бурной. Они таили в ливне, растворялись с каждой минутой, и вот уже стало не видно. Эльви ещё постояла, без единой мысли в усталом мозгу. Люсию и Яцыка Эльви нашла в одной из комнат побольше. Двое Остеров пытались заслонить окно пластиковыми панелями. Теперь ветер уже не грозил разнести пластик в дребезги. Палдюжины других людей разгребали грязь и не без успеха. Эльви видела светлые полоски пола. Повсюду прижавшись друг к другу, спали люди. Шум бури ещё глушил их стоны большей частью. Люсие заметила её. Женщина постарела лет на 10, но заставляла себя улыбаться. Эльви подсела к ней. Обе были покрыты слоем солёной грязи, которая уже начала пованивать. гнилостные бактерии или что-то в этом роде. Все микроорганизмы из огромного океана планеты выброшены в небо и начинают умирать. У Элви при мысли о том, сколько смерти вокруг них, болело сердце, потому она об этом не думала. "Я могу помочь", спросила Люси. "Я как раз об этом и хотела спросить", ответила Элви. "Скажите, чем я могу помочь?" Долгая страшная ночь продолжалась. Дождь лишь немного ослабел. Сквозь тучи не проникал свет. Радуга не обещала конца потопу. Эльви переходила от группы к группе, заговаривала с людьми, расспрашивала. Одни были из самозахватчиков, другие из орчее. Все выглядели одинаково оглушёнными, всё ещё не верящими, что остались живы. Запах грязи становился гуще и острее. распадались органические структуры, содержавшиеся выли. Эльвис страшно было представить, как провоняет мир, когда дождь перестанет и солнце согреет землю. Но эта проблема могла подождать. Она не заметила, как уснула. Сидела у окна с надеждой высматривала возвращающуюся поисковую партию. Помнится, очень ясно услышала за спиной голос Холдена и женский голос в ответ. Хотела обернуться, найти его, предложить помощь. лишь бы что-то делать, лишь бы двигаться, еще час не думать и не чувствовать. А вместо этого проснулась. Минуту Элви не могла понять, куда попала. Пьяный от усталости мозг пытался превратить окружающее в каюту Израэля, словно она еще летела к новой Терри, словно ничего еще не случилось. Потом настоящая вернулась к ней. Она лежала в углу тесной клетушки. На влажной земле рядом растянулись ещё восемь человек, подложив под головы руки вместо подушек. Кто-то храпел, прижавшись к ней всем телом. Вдали полыхала заряница, и Эльви узнала в лежащем Фаиза. Гром докатился, помедлив и негромко. Дождь стучал тихо. Эльви тронула мужчину за плечо, ласково встряхнула. Фаиз застонал и шевельнулся. Под ним зашелестел неснятый дождевик. А-а Доброе утро, доктор Акое, проговорил он. Подумать только, где встретились. Оно и вправду такое? Кто? Утро доброе, он вздохнул в темноте. Честно говоря, я не знаю, даже утро или нет. Вы их нашли? Мы ничего не нашли. Жаль. Я имею в виду, вообще ничего. Наших домиков нет. Первой посадки нет. Родничного карьера нет. Или всё так изменилось, что мы его не нашли. Дорог нет. О. Помнишь эти снимки природных катастроф, на которых только грязь и обломки? Так вот, то же самое, только без обломков. Элвис снова легла. Жаль. Чудо будет, если мы потеряем только этих троих. Удалось передать сигнал на Израиль. Судя по состоянию атмосферы, восхода мы долго не увидим. Никто не произносит вслух ядерная зима, но я бы поручился, что здесь всё очень надолго изменилось. У нас остались аккумуляторы, принесённые с собой, но нет гидропонных станций. И пресной воды ровно столько, сколько накачают химики. Я-то надеялся, что хоть несколько складов выдержат. Они были надёжной постройки. А всё же, может быть, нет худо без добра? Вас ошеломлён твоим безумным оптимизмом. Я серьёзно. То есть, посмотри на нас всех. Ты пошёл сам о самвей и местными. Мы здесь все вместе. Вместе работаем, заботимся друг о друге. Возможно, так и надо было, чтобы покончить с насилием. Раньше мы находились на трёх сторонах, теперь все на одной. Точно, вздохнул Фаиз. Ничто лучше не проявляет нашего гуманизма, чем естественная катастрофа или ещё какая-нибудь. На этой мерзкой планете, по-моему, не водится ничего естественного. Значит, это к лучшему, сказала Эльви. Верно, согласился Фаис, и помолчав добавил: Я бы дал нам дней 5.